Тверская улица, дом 30. Московские норы и трущобы. В 1860-ых годах здесь жил и работал живописец Перов, написав картины Похороны крестьянина и Утопленница. В этом же здании жил писатель-повествователь московского быта Левитов, творивший во второй половине XIX века. Урожанец Тамбовской губернии Александр Иванович Левитов Родился в 1835 году. Образование получил сначала в духовном училище, а затем в духовном семинарии, откуда после жестоких издевательств со стороны преподавателей он ушёл в 1850 году. Отретировали Левитова за преступное сочинительство и страсть к чтению, в частности, как рассказывал сам Левитов, За чтение мертвых душ его обвинили, без суда и следствия, в приводе женщин на квартиру и приговорили к восприятию РОСК. От такого несправедливого обращения Левитов постоянно впадал в нервную горячку. Бросив семинарию, Левитов пешком с Тамбовщины отправился в Москву искать более лучшие доли. «Для того, чтобы жить, мне нужно только фунт черного хлеба в день, который в Москве недорог». Да фонд воды, который в Москве можно пить сколько душе угодно, писал он. Но в Москве он не устроился и пешком ушёл в Петербург, оттуда в Вологду, а затем опять в Тамбовскую губернию. В 1860 году Левитов во второй раз приходит в Москву. На этот раз дела его складываются более удачно. Он начинает публиковаться в журналах с различными очерками и рассказами. Московские комнаты с небелью, читай с мебелью, нравы московских девственных улиц, ну и так далее. Кто же был главным героем московских очерков Левитова? Как он считал, это были люди, олицетворяющие современную ему Россию без всяких прекрас. Кулаки, мироеды, падшие женщины, забитые крестьяне, трактирные резанеры, нищие старухи, голодные дети, пропойцы, отставные солдаты, будочники, чиновники и прочие выдающиеся личности. А в книгах Московские норы и трущобы и жизнь московских закоулков Левитов изображает как русская голытьба в обществе несчастных падших женщин, пьёт водочную севуху, горланит песни, дерётся, неистовствует, бесноется, бредит и галлюцинирует. Не сумев справиться с тяжёлой алкогольной зависимостью, Левитов постепенно скатывался к духовному одиночеству. В ханже жизни он в основном перебивался критическими статьями. Например, о герое нашего времени Лермонтова он написал: "Не печёрынами земля наша держится, Тем самым обличив, по его мнению, неправдоподобие и выдумченность сюжета этого произведения. Скончался Левитов в 1877 году. Деньги на его похороны собирали по подписке. Похоронили писателя на Ваганьковском кладбище.